Глава 13 «Кайл!» — испуганно пролепетала я. «Отойди с дороги!» Сквозь зубы процедил декан, одним быстрым движением задвигая меня себе за спину. Сдавленно пискнула и спряталась за магистра. С тихим свистом меч рассек воздух, вонзаясь в чью-то плоть. Затем раздался предсмертный хрип. Я замерла, гадая, кого это только что убил ведьмак. Гакиров разогнали фамильяры. Тогда кто сейчас так бесславно погиб под пылающим лезвием? Ещё одно быстрое, убийственно быстрое движение, хриплое заклинание, виртус и... ЧВАК! Запах Гарри и ещё один то ли всхлип, то ли стон. Идём. Я не сразу поняла, что этот приказ предназначался мне. Кайл взял меня за руку, сжал запястье, а я, оглушённое произошедшим, непонимающе уставилась на косматое тело, распластанное на земле. Горный тролль. Вернее, всё, что от него осталось. Рядом дымились останки ещё одного его сородича. Я сглотнула, стараясь подавить тошноту. у нос ударил запах сжёного мяса. Зафиксировала взгляд на лице декана. «Не хочу смотреть на этот кошмар. Буду спасаться в красивых глазах магистра Айвена». «Элис!» — вырвал меня из замешательства он. «Уходим отсюда!» «Да!» — тряхнула головой. «Идём!» Ведьмак повёл меня по тропинке вдоль деревьев у подножия скалы. Наши фамильяры скользили рядом безмолвными тенями. Гакиров видно не было, видимо, попрятались, когда Рейна с Прошей прибежали, а я сняла чары с контура, которые нас заключали в плен. Представителей горных троллей тоже не наблюдалось. Ну, кроме тех, кто уже пытался на нас напасть, и больше никогда и никому не смогут причинить вреда. Горные тролли отличаются от степных агрессивностью, уважают лишь силу и деньги. Идеальные наемники. Не гнушаются мародерством и не упускают возможности утащить в свой гарем женщин. Мерзкие существа. Уже только демоны. Осторожно. Кайл переступил через небольшой ручей и протянул мне руку, помогая перейти на другой берег. «Откуда здесь взялись тролли?» — задал омучивший меня вопрос. Декан сдвинул брови и пожал плечами. «Думаю, что они пришли за тобой», осчастливил меня своими догадками он. «Тролли, которые служат демону?» — скептически уточнила я. «Горные тролли, конечно, продажные шкуры, но демонов боятся и вряд ли стали бы служить кому-то из них. Это просто невероятно». «Ты права», — вынужден был согласиться ведьмак, продолжая свой путь сквозь лес. Они выскочили из пещеры, когда гакиры убежали. Бежали прямо на нас, явно горя желанием убивать. «Они пришли порталом», — вмешался писец. Я посмотрела на фамильяра задумчиво. «Ты уверен?» — спросила его. «Да я еле хвост убрать успел», — фыркнул кушистик Видимо, Рейна примерно то же самое сказала демону. Он тоже немного отвлекся на свою рысь, после чего взгляд ведьмака стал еще мрачнее. «Не нравится мне это», — выругавшись, сказал магистр. «Я тоже не в восторге». «Мы на самом деле нарушили границу Шохи?» «Нет», — после непродолжительной паузы ответил он. И опустил поисковое заклинание вперёд. «Мы до сих пор на краю Империи. Правда, двигаемся вдоль самой границы, но вопросов теперь ещё больше. Почему Гокиры мигрировали сюда? Кто тот самый хозяин, приказавший им тебя поймать? Чья ты невеста? И кто послал тролли нас убить?» «Да сколько можно повторять?» — возмутилась я. «Нет у меня жениха, тем более демона! А вот тролли могли прийти за тобой!» Декан остановился на миг, заинтересованно посмотрел на меня. «Почему ты так думаешь?» – спросил он. «Да откуда я знаю? Ты высший боевой маг, ведьмак, потерявший где-то своего прежнего фамильяра, с чего ты решил занять пост декана ведического факультета, сместив с него магису юрилиану в нашей провинциальной академии. Может быть, ты беглый преступник или...» «Или кто?» – перебил меня медленно звереющий ведьмак. «Ой, кажется, я что-то не то сказала». Он дернул меня за руку, притягивая к себе, опаляя злым взглядом. «А это вы мне, скажите, магистр Айвен», ответил я, пытаясь вырваться из захвата, только мужчина даже не заметил моих действий. «Я прибыл в вашу академию по поручению наместника императора в провинции Немуш. Да, я действительно боевой со стихийным огненным даром маг. При этом владею ведическими навыками. Мой фамильяр погиб год назад, спасая мою жизнь. Я не сумел его остановить». Тяжелый вздох. Фаргус сделал свой выбор сам. «Мне стало стыдно. Прости». Опустила глаза, скрывая в них своё смятение. «Мне очень жаль». Жёсткие пальцы разжались, отпуская моё запястье, от отчего я чуть не упала. «Мне тоже жаль», — тихо проговорил Кайл. «Мрррррр!» Рейна приблизилась и уставилась на хозяина большими янтарными глазами. Сейчас Рейс приняла свой нормальный облик, перестав походить на порождение хаоса. Ведьмак посмотрел на свою напарницу, улыбнулся грустно. «Нам нужно идти. Это уже мне». Мы должны успеть до темноты дойти до деревни. Тут живут люди? Удивилась я. Как оказывается, да, живут. Кивнул он, продолжая наш путь. Недалеко от деревни есть приграничный батальон. Туда и направимся. Нам помогут вернуться домой. Какое-то время мы шли молча, каждый погруженный в свои мысли. Наученные горьким опытом встречи с гакирами, теперь мы не были столь беспечны. Кайл пустил вперед поисковый пульсар. За ним двигались фамильяры, то переходя в эфемерное состояние, то вновь приобретая звериную ипостась, а то и вовсе уходя в эфир по очереди. Такой способ передвижения немного ограничивал нас в скорости, зато мы уже могли не опасаться неприятных сюрпризов. А ведь горные тролли могут быть не единственными наемниками, посланными за нами. Там, где я выросла, климат сильно отличался от того, что царил в этом лесу. Здесь было гораздо теплее, несмотря на позднюю осень». Даже в Академии, которая располагалась в провинции Немуш, уже по утрам срывался снег, а лужи сковывали хрупкие корочки льда, а здесь еще даже не все листья с деревьев посчитали нужным покинуть свои веточки. Удивительно. Чему ты улыбаешься? Бесцеремонно вторгся в мои мысли голос декана. Вот что ему опять не нравится? Я думаю о том, как удивителен наш мир. В Академии уже почти зима, а тут еще тепло, даже птички поют. Я думал, что ты любишь холод, озадаченно произнес ведьмак. Так и есть, не стала я спорить. Но это не значит, что я не могу радоваться еще и солнцу. Мужчина пожал плечами и на время потерял ко мне всяческий интерес. У меня не шел из головы загадочный жених. Откуда он вообще взялся на мою голову? Будто мне ведьмака мало. Покосилась на декана, вздохнула украдкой. Надо же было так вляпаться. Что опять? испытующий посмотрел на меня он, будто почувствовав на себе мой взгляд. Ничего, довольно резко ответила я. Думаю, как быстрее снять последствия приворота. Мы ведь находимся довольно далеко от Академии. Ингредиентов у меня ограниченный запас, да и условий никаких. Кайл резко остановился. Я сделала еще несколько шагов и тоже притормозила, удивленно глядя на него. Тебе так не терпится избавиться от уз связавших нас? Холодно поинтересовались у меня, прошивая колючим взглядом насквозь. Конечно, тут же согласилась я. А тебе нет? Мы смотрели друг на друга с вызовом. Казалось, что воздух сгустился между нами, стал плотным и вязким, как кисель. Сердце гулко дёрнулось и замерло. «Ну не могу я смотреть в эти карамельные глаза без трепета в душе». «Нет», — глухо ответил магистр Айвен, отворачиваясь. «Я смотрела в спину удаляющегося ведьмака. Что это сейчас было?» «Что значит «нет»?» — отмерла я, догоняя несносного декана. «Что именно тебе непонятно?» — раздражённо ответил магистр, даже не притормаживая и не оборачиваясь ко мне. «Да подожди ты!» — схватила его за рука в куртке, в надежде, что это возымеет хоть какой-то эффект. «Почему ты не желаешь снять приворот как можно быстрее? У тебя же свадьба скоро!» От этого слова щека магистра нервно дернулась. Он тут же принял самый независимый вид, только я ему уже не верила. «Почему ты не хочешь торопиться со снятием приворота?» «Ничего, я терпеливая, могу еще раз повторить свой вопрос». «Какое имеет отношение моя свадьба к тому, что происходит между нами?» Я ожидала какого угодно ответа, но только не такого. «Что?» — севшим голосом переспросила я. Кусты вокруг нас стремительно покрылись коркой льда. Жёлтые листочки скрючились и почернели, на землю полетели брызги инея. «Мой брак с Нейлиной тебя никак не касается», — зло проговорил мужчина. Короткий вздох, видимо, при попытке взять себя в руки. «Благодаря связи, возникшей из-за твоего зелия, я хорошо чувствую тебя. Пока мы не вернёмся в академию, лучше сохранить эти узы». Если ты, конечно, хочешь вернуться живой. Кроме того, твой жених тебя тоже ищет, раз за тобой началась охота. А раз мы связаны заклинанием, то его притязания на твою руку, сердце и тело не будут законными. Или ты все же хочешь быть невестой демона? Вот же гад! Мороз вокруг нас затрещал убедительнее. Я ненавижу демонов! Четко произнесла я, глядя им в глаза и сжимая кулаки, еле сдерживая свою ярость. Я так и думал. Неожиданно улыбнулся магистр, щёлкнул пальцами, сделал пас рукой. Тёплый ветер закружил рядом, прогоняя сосредоточенный мною вокруг нас холод, растрепал мне волосы и растворился среди деревьев. «Поэтому придётся потерпеть некий дискомфорт, возникающий при каждом взгляде на твои васильковые глаза». лесь ведьмак, дел, — говорит», — нарисовался на краю сознания Проша. «И этот туда же предатель». Хотела ответить что-то колкое, чтобы не думал ничего такого, чего нет. Что уж постараюсь как-нибудь сдержать себя чтобы не наброситься с поцелуями и домогательствами на его драгоценное тело. Уже даже воздуха набрала в легкие. Но именно в этот момент у меня в животе предательски заурчало. Громко так. Выразительно. Кайла задаченно посмотрела на меня, а я... Я готова была убежать назад к Гакирам и горным троллям, лишь бы не видеть больше ведьмака, его удивленного взгляда и озадаченной улыбки. Боги, стыдно-то как. Попыталась вспомнить, что вообще сегодня ела, и не смогла. Мой фамильяр меня разбудил, притащил в хранилище конклава, а потом уже было вовсе не до еды. «Рейна!» — обратился к своей рысе ведьмак. Больше ему ничего говорить не пришлось. Кошка и без слов поняла, что следует делать. «Сейчас все будет», — пообещал писец, убегая вслед за фамильяром моего декана. Что будет, никто мне не пояснял, но я от души надеялась, что это будет что-то вкусненькое. «Тебе нужно отдохнуть», — заявил Кайл и направился к повальному дереву на полянке неподалеку от того места, где мы стояли. Что тут и говорить, денёк нам сегодня выдался насыщенный. Нам обоим не повредит немного отдохнуть, восстановить силы и хоть что-то перекусить. Порылась у себя в карманах. Пожалуй, я могла бы приготовить восстанавливающее зелье, только для этого мне нужен огонь. Надеюсь, это не будет проблемой для ведьмака с огненным даром. Покосилась на мужчину, который присел на поваленный ствол и достал свой меч, начал любовно полировать сверкнувшее на солнце лезвие. Нет, пожалуй, не буду его ни о чём просить. Лучше вообще делать вид, что его нет. Обойдёмся. В конце концов, я же ведьма. Могу с лесом договориться, он покажет мне, чем можно подкрепиться». Немного желания, чуточку внимания и капельку магии. Перед глазами возникла голубая линия, скользнула вперёд, раздвинула заросли шиповника и оказалась на другой полянке. На миг мне показалось, что я снова в приюте, где выросла. Что там, за зарослями орешника, тропинка, ведущая к главному корпусу, а мы с подругами сбежали в лес собрать грибов и ягод. Что вот-вот раздастся голос матушки Перонии, зовущей на службу. Я с грустью вдохнула ароматный воздух. Я не была счастлива в приюте, но он был моим домом после того, как ненавистные демоны вторглись в нашу деревню и сожгли дом моих родителей вместе с моей семьёй. Меня нашёл отряд магов, прочесывающий лес. Не знаю, как, будучи ребёнком пяти лет, я смогла выжить той страшной зимней ночью. Маги отнесли меня в приют. При мне не было документов, только цепочка на шее с кулоном в виде снежинки. А потом... Потом у меня проснулась магия. Тряхнула головой, прогоняя воспоминания. Сейчас не место и не время предаваться ностальгии. Прикрыла глаза, призвала силу и перешла на магическое зрение. Вот под тем деревом в траве прячется целая колония съедобных грибов. Я не сильно разбираюсь в грибах, но короткий анализ показал, что в них нет ядовитых веществ, а значит, вполне подойдут накормить голодную ведьму. А вот эти на вид такие аппетитные ягоды даже трогать не стоит. Конечно, убить они нас не смогут, но последствия могут довольно ощутимо притормозить скорость нашего движения. В красках представила себе, как нас преследуют наемники, а мы прячемся по кустам, чтобы не оскандалиться в присутствии друг друга. Хотя, пожалуй, такой способ может помочь в снятии приворота. Ну, нет. Лучше уж мы как-нибудь без помощи кишечника обойдемся. Насобирав грибов, съедобных травок и орехов, я вернулась к ведьмаку. Сгрузила свою добычу на плащ и достала сорванные прутики. Я нанизывала на них грибы, а Кайла с интересом наблюдал за мной. «Ты бы хоть костер развел», – не глядя на декана, как бы, между прочим, произнесла я. «Подумает еще, что я прошу его». «Чтобы дым от него сразу привел к нам троллей?» Скептически выгнул брови мужчина. Как недосадно признавать, но он прав. Покрутила в руках прутик с грибами. Интересно, какие они на вкус сырые. Прямо передо мной загорелся небольшой огненный шар. Нерешительно посмотрела на декана. Тот кивнул на плот своей магии. «Не благодари», — хмыкнул он. «А я и не стала». Поднесла к оранжевому пламени веточки с импровизированным обедом. На мгновение окунула в него их. В воздух взвился ароматный дымок, тут же развеянный призванным мной порывом воздуха. Кайл щелкнул пальцами, гася огонь, а я протянула ему угощение. «Это точно не опасно?» — иронично спросил ведьмак. «Высший, который не отличает съедобные грибы от ядовитых?» — притворно удивилась я, демонстративно откусывая кусочек. «Мужчина, на которого подействовало приворотное зелье?» — не смутился он, который теперь вполне обоснованно опасается есть из рук ведьмы, жертвой которой он стал. «Какие мы ранимы, однако!» «Предпочитаешь умереть с голоду?» – деловито поинтересовалась я, с удовольствием откусывая ещё кусочек. «Да пусть ходит голодный, мне же больше достанется». Я уже прикидывала, как бы так забрать обратно прутик, который отдала ему. Видимо, перехватив мой алчный взгляд, декан решил, что уже и без этого влюблён в меня, значит, ничего страшнее быть не может, и таки решился приступить к трапезе.